Беспилотные автомобили. 1984 год. Благодаря быстрому прогрессу в мобильной робототехнике, пишут инженеры Ход Липсон и Мельба Курман, автомобили готовы стать первыми и самыми распространенными автономными роботами, которым мы доверим нашей жизни. После почти сотни лет неудачных попыток Современные аппаратные технологии и новое поколение программного обеспечения ИИ глубокое обучение даровали автомобилям способность самостоятельно передвигаться в непредсказуемой среде не хуже, чем с живым водителем. Беспилотные автомобили способны передвигаться и оценивать обстановку без участия человека. В них используются различные технологии, лазерный лидар, оптическая локационная система, радар, система глобального позиционирования GPS и компьютерное зрение. У беспилотных автомобилей много преимуществ. Они повышают мобильность пожилых людей и инвалидов, а также снижают число дорожно-транспортных происшествий, которые часто случаются из-за невнимательности водителей. Активная работа в этой области началась в 1980-е годы. В рамках проекта разработки автономного наземного транспорта в США, инициированного в 1984 году при финансовой поддержке Министерства обороны США, было представлено восьмиколесное транспортное средство с тремя дизельными двигателями, способное передвигаться со скоростью 3 мили в час. Среди его датчиков были цветная видеокамера и лазерный сканер. а логический вывод проводили модуль поиска цели и навигационный вычислительный модуль. В 21 веке уровни автономии варьируются от низких, предусмотренных сегодня во многих автомобилях, (удержание на полосе движения и автоматическое экстренное торможение, до полной автономии, когда участие водителя вообще не требуется, как и наличие руля. Появление автомобилей с высокой степенью автономии ставит перед нами множество сложных вопросов. Например, какие правила будут применяться в случае неизбежной аварии? Будет ли безопасность одного пассажира иметь приоритет перед безопасностью нескольких пешеходов? Смогут ли террористы загрузить беспилотный автомобиль взрывчаткой и направить его на цель? Будут ли хакеры манипулировать навигационной системой и намеренно вызывать аварии? Терминатор, 1984 год Приматы эволюционируют миллион лет, а я за секунды, говорит ИИ в фильме «Терминатор. Генезис» пятой части эпопеи о Терминаторе. «Я неизбежен, мое существование неизбежно». В этой популярной серии фильмов ИИ внезапно обретает самосознание. 4 августа 1997 года суперкомпьютер Скайнет выходит в сеть, чтобы взять под контроль арсенал американских военных, и люди больше не могут влиять на систему стратегической обороны. Скайнет начинает учиться с невероятной скоростью, и 29 августа в 2:14 по североамериканскому восточному времени уже обладает самосознанием. В 1984 году Джеймс Кэмерон снял первый фильм Терминатор. По сюжету, когда люди понимают, что оборонная ИИ-сеть Скайнет обрела самосознание, они паникуют и пытаются ее деактивировать. Пытаясь защититься, Скайнет инициирует ядерную катастрофу, нанося первый ядерный удар по России. После этого начинается война, в которой гибнет около трех миллиардов человек. В фильме «Терминатор» киборга играет Арнольд Шварценеггер. Он отправляется в прошлое из 2029 года, чтобы убить Сару Коннор до рождения ее сына, который в ином случае вырастет, и возглавить сопротивление выживших против Скайнета. На протяжении фильма зрителю периодически показывают то, что видит ИИ Терминатора, информационные дисплеи и меню для принятия решений. Странный стиль мышления киборгов и их сверхэффективный разум делают их особенно пугающими. По словам одного из персонажей, Терминатора нельзя уговорить, с ним нельзя договориться. Он не чувствует жалости, у него нет ни угрозы, ни совести, ни страха. Он не остановится никогда, никогда пока не убьет тебя. Сегодня появление роботов-убийц уже не кажется невероятным, учитывая совершенствование смертоносных дронов с ракетами Hellfire. Такой беспилотник относительно нетрудно сделать полностью автономным, чтобы он сам принимал решение о том, в кого целиться и кого убивать, основываясь на машинном обучении и правилах ведения боевых действий. Искусственная жизнь, 1986 год Рассмотрим один из примеров природного коллективного разума, колонию термитов. Даже если ее отдельные составляющие несовершенны, ведь возможности одного термита невелики, их совокупность демонстрирует сложное поведение и принимает разумные решения. Термиты создают огромные замысловатые жилища, которые в пропорции к их собственным размерам выше нашего Empire State Buildingа. Они регулируют температуру в термитнике, меняя его туннельную структуру. Термиты объединяются, чтобы создать теплокровный суперорганизм. Обладает ли такая колония сознанием? Возможно, механизм принятия решения в ней имеет некоторое сходство с коллективным поведением нейронов мозга. К числу наиболее интересных моделей искусственной жизни относятся те, в которых сложное коллективное поведение диктуется простыми правилами. Выделить искусственную жизнь в отдельную область науки предложил в 1986 году биолог Кристофер Лэнгтон. Сегодня под ней понимают изучение моделей, демонстрирующих или имитирующих разумное поведение. Один из примеров – клеточные автоматы. Класс простых математических систем, которые моделируют различные физические процессы со сложными характеристиками. Некоторые классические клеточные автоматы состоят из сетки ячеек наподобие шахматных клеток, которые могут пребывать в двух состояниях заполненном или пустом. Заполняемость каждой ячейки определяется путем простого математического анализа заполненности соседних ячеек. Самый известный двумерный клеточный автомат с двумя состояниями «Игра-жизнь», придуманная в 1970 году, Математиком Джоном Конвеем, несмотря на простые правила, в ней множится и развивается удивительное многообразие форм и вариантов. Есть, например, планеры, пятиклеточные конфигурации, которые перемещаются по Вселенной и иногда взаимодействуют для передачи информации. Можно ли считать такие сущности живыми? Искусственная жизнь как научная область кажется безграничной. Она включает разработку генетических алгоритмов, способных эволюционировать и самовоспроизводиться, групп физических роботов, демонстрирующих естественное поведение и компьютерных игр вроде The Sims, где можно создавать виртуальных людей. Раевой интеллект. 1986 год. Термитники достигают высоту пяти и более метров. Причем термиты в ходе строительства действуют как детекторы новизны, реагируя на изменения характеристик воздуха внутри термитника и по мере необходимости меняя структуру тоннелей. Каким образом термиты узнают, что именно и когда они должны делать, размышляют Дорис Джонас и Дэвид Джонас. Посыльные не могут быстро передавать инструкции, поскольку расстояния внутри термитника слишком велики. Функционирование группового мозга как инструмента принятия решений поразительно похоже на работу мозга разумного индивида. Явное наличие коллективного интеллекта у общественных насекомых, а также у стайных и стадных животных подсказало ученым концепцию роевого интеллекта. Программные агенты следуют простым локальным правилам и здесь, как и в случае с термитами, нет никакого центрального управления, которое определяло бы действие коллектива. Один из примеров применения концепции – программа искусственной жизни Бойц, разработанная в 1986 году информатиком Крейгом Рейнольдсом. Она моделирует поведение стаи птиц в соответствии с тремя простыми правилами. Птицы стремятся следовать общему курсу, держаться на одинаковом расстоянии друг от друга и избегать столкновений. Один из применяемых сегодня методов роевого интеллекта – муравьиный алгоритм или оптимизация по принципу муравьиной колонии. В нем используются модели муравьев, которые запоминают свои передвижения и принимают решения, помогая собратьям найти оптимальные пути к пище. Иногда эти муравьи маркируют удачные пути феромонами, которые со временем испаряются. Алгоритм роя частиц моделирует расположение и скорость рыб, направляющихся к источнику пищи. Существуют искусственные иммунные системы, алгоритм пчелиной колонии, алгоритм светлячков, алгоритм летучих мышей, алгоритм кукушки и алгоритм оптимизации по принципу распространения тараканов. Алгоритмы роевого интеллекта применяются в управлении беспилотными автомобилями, маршрутизации в сетях связи, планировании полетов, создании произведения искусства, совершенствовании систем управления реактивной мощностью и напряжением, а также в кластеризации данных экспрессии генов. Парадокс Моровика, 1988 год «Если вы решите обыграть в шахматы чемпиона мира Магнуса Карлсона, вы возьмете в помощники компьютер», — пишет журналист Ларри Эллиот. «А если захотите убрать фигуры после игры, то позовете человека». В этом суть парадокса Моровика, на который в 1980-е годы обращали внимание некоторые исследователи ИИ. Они с иронией отмечали, что кажущиеся трудными задачи, связанные с высокоуровневыми рассуждениями, становятся все более простыми для компьютеров. При этом простые для человека задачи, требующие сенсомоторных навыков, например, ходьба или удаление ворсинки с обуви, могут представлять для компьютерных систем немалую сложность. Этот парадокс назван в честь робототехника Ханса Моровика, который в 1988 году писал в своей книге «Дети разума» о том, что сравнительно легко добиться от компьютера результатов уровня взрослого человека в тестах на интеллект или в шашках, но трудно или невозможно привить ему навыки годовалого ребенка в том, Что касается восприятия и подвижности. Моровик отмечал, что за миллионы лет эволюции мы научились почти бессознательно выполнять некоторые задачи, необходимые для выживания: ходить, распознавать лица и голоса. Однако абстрактное мышление, например, рассуждение, включающее математику и логику, как в шахматах, это новое и более трудное для человека область. Но этот тип мышления менее сложен для проектирования в ИИ-системах. Для выполнения многих задач, таких как уход за пациентами, приготовление еды или прокладка труб, ИИ-системам все еще необходимо развивать более чувствительные сенсорные и двигательные элементы управления. Как изящно резюмировал ученый-когнитивист Стивен Пинкер, Парадокс Моровика означает, что в будущем люди, возможно, будут заниматься лишь низкооплачиваемым трудом, который существовал на протяжении веков и даже тысячелетий. Главный урок 35 лет исследований ИИ состоит в том, что трудные задачи просты, а простые трудны. Умственные способности четырехлетнего ребенка, который мы считаем чем-то само собой разумеющимся, Узнать кого-то в лицо, поднять карандаш, пройтись по комнате, ответить на вопрос на самом деле представляют собой решение сложнейших инженерных задач. С появлением новых поколений интеллектуальных устройств могут лишиться работы биржевые аналитики, инженеры-нефтехимики и члены комиссии по условно-досрочному освобождению. А вот садовники, портье и повара в ближайшие десятилетия сохранят свои рабочие места. Четыре в ряд. 1988 год. Профессор Тоби Олш, специалист по ИИ из Университета Нового Южного Уэльса, однажды подарил отцу на Рождество программу, отлично умеющую играть в четыре в ряд. Его отец, прежде любивший эту игру, Заметил, что программа лишила его удовольствия от процесса, и Олш был вынужден согласиться. Когда смартфоны будут превосходить людей практически во всех играх и творческих начинаниях, от сочинения музыки до написания романов, как это скажется на коллективной психике человечества. В четыре в ряд играют два игрока. Они по очереди опускают фишки, желтые против красных, в ячейке вертикальной доски с семью вертикальными и шестью горизонтальными рядами. Фишка падает в самую нижнюю свободную ячейку. Цель каждого игрока в том, чтобы первым выстроить линию из четырех фишек одного цвета, по горизонтали, вертикали или диагонали. Игра напоминает крестики-нолики, но с эффектом гравитации. Конечно, игра 4 в ряд гораздо сложнее, чем крестики-нолики. Если подсчитать все возможные варианты заполнения игровой доски от нуля до 42 фишек, то в сумме получится 4 триллиона 531 миллиард 985 миллионов 219 тысяч 92 расклада. На самом деле число возможных раскладов после того, как на стандартной доске 7 на 6 размещается n фишек, растет следующим образом, где n равняется 0, 1, 2, 3 и так далее. 1, 7, 56, 252, 1260, 4620, 18480, 59815, 206 780. и так далее. 1 октября 1988 года информатик Джеймс Аллен решил эту игру, то есть разработал алгоритм, предсказывающий исход партии, выигрыш, проигрыш или ничью, после каждой возможной позиции, при условии, что с этого момента игроки будут играть идеально. Две недели спустя, независимо от Аллена, Решение нашел и информатик Виктор Алис, который использовал ИИ-технологию с девятью стратегиями. Теперь мы знаем, что при условии идеальной игры партию в 4 в ряд всегда должен выигрывать первый игрок. Существует широкий простор для изучения вариаций игры 4 в ряд. Например, представьте себе игру на доске, свернутой в цилиндр, или на доске с иными размерами сетки. дополнительными цветами и более чем двумя измерениями. Количество возможных позиций и исходов будет колоссальным. Слоны не играют в шахматы. 1990 год. Существует альтернативный путь к и отличный от направлений, в которых люди двигались под этим знаменем в течение последних 30 с лишним лет. писал робототехник Родни Брукс в своем знаменитом манифесте 1990 года «Слоны не играют в шахматы». Он продолжал. «Традиционный подход сфокусирован на абстрактной обработке символов, которая слабо соотносится с физической реальностью. Мы же испытываем исследовательскую методологию, согласно которой интеллектуальные системы, Должны проектироваться прежде всего с учетом необходимости постоянного физического взаимодействия со средой. Среди прочих тезисов Брукс высказывает мысль о том, что нас окружают интеллектуальные сущности, далекие от игры в шахматы. Это и разумные животные, например, слоны и даже стаи насекомых. Брукс считал, что исследователи ИИ должны переключиться, по крайней мере, частично. с изучения классического ИИ с правилами обработки символов и деревьями поиска, на искусственный интеллект более глубоко и полно задействующий сенсомоторную связь с окружающей средой, например, обратную связь между сенсорами и механизмами движения, координацию зрения и движения, а также другие формы прямого физического взаимодействия с миром. В конце статьи Брукс приводит примеры роботов с ИИ, подобных пучкам сенсорных систем, которые реагируют на окружающую обстановку. Брукс считает наличие физического тела необходимым для того интеллекта, который его интересует. Подобные системы ИИ смогут решать задачи, связанные с перемещением, захватом и ориентацией в пространстве. Эти поведенческие ИИ-системы Не обязательно должны понимать, как действуют их отдельные поведенческие единицы. Например, Брукс добивается от своих роботов весьма хитрого поведения, задавая простые правила вроде избегания статических и движущихся препятствий, а также желания беспорядочно бродить и искать отдаленные места. Высокоуровневое поведение развивается в результате простых взаимодействий с окружающей средой. По этому поводу авторы Natural Computing Деннис Шаша и Кэти Лацаре отмечают, в краткой истории космических путешествий всегда было проще написать компьютерную программу для запуска корабля на Марс, чем создать робота, способного двигаться по пересеченной местности хотя бы как обычный козел. Герметичный ящик для искусственного интеллекта. 1993 год. Как уже говорилось в главе «Интеллектуальный взрыв», некоторые ученые высказывают опасения, что ИИ-системы, став достаточно разумными, смогут многократно совершенствовать себя и, возможно, начнут представлять угрозу для человечества. Такой стремительный прогресс ии иногда называют технологической сингулярностью. Конечно, новые технологии могут оказаться чрезвычайно ценными для людей, но возможные риски заставляют ученых задумываться о создании неких ящиков для искусственного интеллекта, в которых при необходимости можно было бы изолировать потенциально опасные объекты. Например, само оборудование, на котором выполняются ИИ-программы, может послужить виртуальной тюрьмой, если не подключать его к коммуникационным каналам, в том числе к интернету. Кроме того, программное обеспечение можно запустить на виртуальной машине внутри другой виртуальной машины, чтобы усилить изоляцию. Конечно, полная изоляция будет бессмысленна, поскольку так мы не сможем учиться у сверхразума или наблюдать за ним. И все же, если искусственный сверхразум будет достаточно развит, сможет ли он придумать, как установить контакт с внешним миром или с людьми, которые будут его охранять с помощью каких-нибудь необычных средств? Может быть, он догадается менять скорость вентилятора, охлаждающего процессор, чтобы связаться с кем-то с помощью азбуки Морзе, или сумеет сделать себя настолько ценным, что многие захотят похитить ящик. И наверняка он сможет весьма убедительно предложить охранникам взятку, чтобы те разрешили ему подключиться к другому устройству и скопировать себя на него. Сегодня такой подкуп может показаться невероятным, но кто знает, на какие чудеса будет способен ИИ. Он может предложить человеку лекарство от тяжелой болезни, фантастические изобретения, может околдовать его мелодиями или явить ему мультимедийные видения романтической любви, приключений или блаженства. В 1993 году писатель Вернер Винш отмечал, что в случае со сверхчеловеческим разумом ограничение свободы по сути бесполезно. Возьмем физическое заключение. Представьте, что вас заперли в доме, ограничив доступ к внешнему миру, к вашим хозяевам. Если ваши хозяева думают, скажем, в миллион раз медленнее, чем вы, то вряд ли стоит сомневаться в том, что за несколько лет вашего времени вы найдете способ освободиться. Шашки и искусственный интеллект 1994 год. В шашки играют на доске 8 на 8 клеток. Игроки по очереди пытаются захватить шашки противника, перепрыгивая через них своими шашками. В 1950-х годах исследователь из IBM Артур Сэмюэл создал программу, которая обучалась, играя в шашки против модифицированных версий самой себя. Важной вехой в истории шашек было появление ИИ под названием «Щенук», который в 1994 году стал первой компьютерной программой, завоевавшей титул чемпиона мира, играя против людей. «Щенук» был разработан группой под руководством канадского информатика Джонатана Шеффера. Он использовал библиотеку дебютных ходов. которые разыгрывали гроссмейстеры, а также алгоритм, который в 1992 году искал ходы со средней минимальной глубиной поиска в 19 слоев. Один слой соответствует одному ходу одного игрока. щинук также задействовал базу эндшпилей для всех позиций с не более чем 8 шашками и функцию оценки полезных ходов. В 1994 году перед знаменитым матчем по шашкам между человеком и машиной Марион Тинсли, признанный лучшим в истории игроком в шашки, заявил «Программист у меня лучше, чем у щенок. Его программиста звали Джонатан, а моего — Господь». Увы, после шести партий, сыгранных в ничью, Тинсли пожаловался на боли в животе и был вынужден прекратить игру. Через несколько месяцев он умер от рака поджелудочной железы. Щенок был объявлен победителем из-за неявки противника. В 2007 году Шефер и его коллеги с помощью компьютера окончательно доказали, что при условии идеальных ходов шашки — это беспроигрышная игра. В этом они напоминают крестики-нолики, игру, которую также нельзя выиграть, если оба игрока не делают неудачных ходов. Доказательство Шеффера производилось на сотнях компьютеров в течение 18 лет. В конце концов стало ясно, что теоретически можно создать машину, которая никогда не проиграет человеку. Чтобы решить игру в шашки, группа исследователей изучила 39 триллионов комбинаций с 10 и менее шашками на доске, а затем проверила, выиграет ли один из игроков. Исследователи также использовали специализированный поисковый алгоритм для анализа дебютов, в частности, чтобы увидеть, как первые ходы перетекают в расстановке с 10 шашками.